Во всей королевской рате Орон впервые подошел к занимающей стержневое положение в его художественной прозе философской проблеме оправданности человеческого существования. Драматизм судьбы своих персонажей писатель справедливо усматривал в том, что острота социальных схваток не оставляет никого равнодушного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 еще только зарождался у предшественников Уоррена, например, в романе «По ком звонит колокол Хемингуэя», но получил широкое распространение в послевоенной литературе Соединенных Штатов. Если бы правда была однозначна, вся там или вся тут, тебе не пришлось бы задумываться, можно было бы зажмуриться и рубить с плеча и, в конце концов, «Именно это вяжет тебя по рукам», — так рассуждал Джек Бёрден, приближаясь к концу рассказанного им повествования Почти интуитивно ему удалось избежать роковой ошибки Вилли Старка и не пойти на поводу успокаивающей совесть удобной связи силлогизмов. И можно заключить, что якорем спасения — Вердену во многом послужило его титье мыслителя, подлинного интеллигента, недовольствующегося хрупкой коркой настоящего и постоянно ощущающего на себе хватку зыбучих песков прошлого. История возвышения и трагического конца Вилли Старка – Это и история душевного возрождения Джека Бёрдона, который для встречи с хозяином нередко погружается в оцепенение того, что он называет великой спячкой. Связанный со старком сложным комплексом соперничества и привязанности, Бёрдон становится его доверенным лицом не потому, что нуждается в заработке, а потому что верит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 Многие измучивших его сомнений с приливом сил и с верой в неодолимость общественного прогресса. «Мы уйдем из дома в кипящий мир», — «из истории в историю», — восклицает он, — «чтобы снова держать ответ перед временем». Вспышка энтузиазма Джека Бёрдена отнюдь не дань традиционной счастливой концовки то был один из последних отблесков пламени 30-х годов, которое быстро тускнело в послевоенной Америке. Вся королевская рать создавалась, когда экономический подъем военных лет ослабил многие причины недавнего широкого недовольства, а сдвиги в мировой политике по итогам войны назвались в США наступлением реакции резким кризисом либеральных иллюзий. Dit